Глава четырнадцатая. Останкино. Вурдалаков Нифонтов до того, конечно же, видел, и не раз. Но то были обычные кровососы, так сказать, рядовые. От обычных граждан они ничем не отличались. Клыков при разговоре он у них не заметил, да и вообще. Встреть он этих товарищей на улице сроду бы не подумал, что это не люди. Но вот с патриархами вурдалачьих семей ему до этого вечера сталкиваться не приходилось, поэтому ворошились в нем одновременно любопытство и беспокойство, добавляя адреналина в кровь. Коля был наслышан о том, что кровопийцы высших рангов – существа достаточно резкие и обидчивые, потому прекрасно осознавал, что предстоящий разговор может закончиться как миром, так и дракой. Зал шаурмячный был пуст и не слишком ярко освещен. Стулья Абрагим развернул ножками вверх и поставил на столы, как бы обозначив для возможных посетителей «задумайте заглянуть внутрь, что рабочий день окончен». И только в самом дальнем углу теплилась жизнь. Условно, разумеется, поскольку к миру живых сидящие в нем никак не относились. Там обосновались трое мужчин, двое из них были относительно молоды, а вот третий подобным не мог похвастаться. На глазок было этому господину лет пятьдесят с хвостиком, а голову его капитально выбелила седина. Впрочем, выглядел он более чем импозантно, не сказать брутально. Прямо-таки ночная греза румяных домохозяек, возрастом чуть за сорок. «Рад, что вы приняли приглашение», — сообщил он оперативникам, поднимаясь со стула. «С вами, господин Михеев, мы сталкивались, а вот вы, молодой человек, со мной точно не знакомы. Я Арвид Ленц. Думаю, вы про меня слышали от своего начальства. Мы с господином Ровниным старые знакомые». «Вы, почтеннейший, должно быть, имеете в виду тот случай, когда он спас вас от колдуна?» «Ну, который желал отрезать вам голову и извлечь из нее мозг, необходимый ему для завершения ритуала?» Утвердительно поинтересовался Михеев, подходя к столу. «Как же, как же? Он и мне про это рассказывал». «Я...» «До сих пор крайне признателен вашему патрону за то, что он выручил меня в той непростой и неприятной ситуации», — чуть поморщился Арвид. «И не устаю удивляться тому, что он не стал меня убивать. Ведь мы, вурдалаки, нежить, а вы охранители людей». «Сотрудники отдела никогда никого просто так не убивают», — жестко заявил Пал Палыч. «За вами, Ленц, не имелось вины, потому вы живы до сих пор. Перейдете черту, и тот же Ровнин без особых раздумий доделает то, что не сотворил колдун. Ну, разве что только ритуал проводить после не станет». Руку, протянутую ему вурдалаком для приветствия, он проигнорировал и уселся на один из свободных стульев. Коля мигом пристроился рядом с ним. Он не очень понимал, какая муха укусила обычно учтивого и спокойного напарника, но удивление свое показывать и не подумал. Раз он ведет себя подобным образом, значит, так нужно для дела. Его задача в данной ситуации проста — следить, чтобы никто к Пал Палчу со спины не подошел и время от времени ему поддакивать. Ну и мотать на ус всё услышанное и увиденное, разумеется. Учиться Коля всегда любил, приняв с самого детства за истину утверждение о том, что знание есть сила. Ну, а события последних двух лет окончательно убедили его в том, что вовремя полученная и с умом использованная информация действует куда эффективнее пистолета. Подрастающее поколение, глянув в сторону Коли, Ленц тоже опустился на стул. «Слышал о вас, юноша, слышал. Среди наших говорят, что вы на редкость толковы. И Марфа вас хвалила при нашей последней встрече, рассказывала, что в прошлом году вы одну ее давнюю недоброжелательницу чуть ли не голыми руками уничтожили. Не всякий сможет в столь юном возрасте убить матерую ведьму. Не всякий». «Примите мои поздравления, молодой человек!» Вурдалак несколько раз соединил ладони, обозначив аплодисменты, а Коля ощутил, что немного покраснел. Похвала Арвида, разумеется, была чистой формальностью и произносилась с определенными целями, но все равно ему стало приятно. «Есть на кого службу оставить», — подтвердил Пал Пауч. «Факт?» «Но мы собрались тут не за этим, верно? Может, перейдем к делу?» «Нет», — покачал указательным пальцем левой руки Арвид. «Тема беседы весьма щекотлива и неоднозначна, поэтому мне кажется разумным для начала снять некоторую нервозность и агрессию, которую я не могу не ощущать. Для начала выпьем». «Мы», — было заикнулся Коля, но патриарх с мягкой улыбкой показал ему дорогие наручные часы на правой кисти своей руки и постучал острым ногтем по циферблату, как бы говоря, «Нет, ты уже не на службе». «Выпьем», — покладисто согласился Пал Палч. «Но вина. Водку и коньяк оставим для следующего раза». Надо заметить, что стол, за которым собралась компания, состоящая из вурдалаков и оперативников, сервирован был довольно-таки богато. По меркам данного заведения, разумеется, богато. Это шаурмячная все же, а не голодная утка с кучей звезд Мишлена. Осетрины и устриц здесь в помине не было, но приличных размеров свиная копченая нога с воткнутым в нее ножом Несколько соусниц, источающих острые и приятные запахи, пара видов сыра, разнообразная зелень, аппетитно румяные круглые лепешки, густо обсыпанные тмином. Это все имелось. И спиртного хватало, что уж там. Вино — прекрасный напиток. Арвид лично подхватил со стола бутылку и наполнил пластиковые стаканчики собеседников багровой влагой. «Особенно красное. Оно очень вкусно и полезно, в первую очередь для кровообращения. Уж поверьте гематологу со стажем». «В чем-в чем, а в этом я точно не сомневался», — усмехнулся Пал Палч и взял стаканчик в руку. «Ну, здоровья вам, господа, желать не стану. Не из-за нелюбви или невежливости, а просто в силу того, что оно вам без надобности». Мертвая не болеет. А вот удачи все же пожелаю. И еще того, чтобы наши дороги никогда не пересекались. «За последнее выпью с особенным удовольствием», — согласился с ним Ленц. «Если мы встретились, значит, что-то где-то происходит не так. Значит, система дала сбой. А нам всем куда нужнее мир и покой». Вино лавиной прокатилось по горлу Коли, обострив обоняние, и он ощутил, насколько аппетитно пахнет снеть на столе. «Кушайте, молодой человек, кушайте!» — мягко посоветовал ему Арвид. «Мужская компания хороша тем, что правила приличия в ней минимальны. Более того, чаще всего они просто лишние. Хочется есть — ешь. Желаешь выпить — выпей». «Так что вон нож, вон вилка. Приступайте». Нифонтов подумал пару секунд и поступил так, как посоветовал вурдалак, не забывая при этом прислушиваться к беседе, которая, знай себе, текла дальше. «Итак, Пал Палч взял багровый, налитый соком помидор, и надкусил его. Мы выпили, переходим на «ты» и к делу. Трупы Востанкина, верно?» Те, что находят каждое утро. Как же, как же. Кстати, в главке уже прозвучало слово «серия» и опера РУВД, которые ведут это дело, роют землю носом, потому как выбора нет. Очень высокое руководство не любит данный термин. Почему? Потому что при его упоминании под ним начинает качаться кресло. «Удивительно, что его вам не передали», — помрачнел Арвид. «В смысле, дела «Так предпосылок нет», — отозвался Михеев. «Пока нет». «И даже то, что все три трупа обескровлены? Неужели никого это не навело на странные мысли?» «В отчетах данный факт не фигурирует», — Пал Палч взял со стола солонку. «И я, коллег, понимаю». «Напиши такое, и уже завтра все газеты начнут трубить о маньяке-вампире. У нас такое любят. Опера эдакие новости журналюгам не сольют. Даже если у последних нажалований состоят, это все равно, что сук под собой пилить. Следаки, скорее всего, тоже. Но за остальных поручиться трудно. А что, прямо совсем обескровлены?» До да последней капли выпиты», — невесело проговорил Ленц. «Все три жертвы молодые женщины, некрещеные, нерожавшие, но уже познавшие радость плотских утех. Самая сладкая добыча для разбирающегося в тонкостях вкусовых оттенков крови носферату. Причем они умерли не вдруг. Их сначала гнали, как охотник дичь. Страх, адреналин и физические нагрузки превращают вкус крови юных дев Из великолепного в неподражаемый А если незадолго до поцелуя в Вену Эта прелестница еще и Саити испытала, то... Прошу, избавь меня от подобных гастрономических тонкостей Поморщился Михеев и отправил остатки помидора в рот Лучше поясни, зачем ты все это мне рассказал В чем подвох? Я сводку по городу видел, факт этот подметил, но отдел к расследованию не привлекли покуда, и, возможно, не привлекут вовсе. Как только эта новость сквозанет в газеты, что, увы, раньше или позже случится непременно, быстро найдут какого-нибудь терпилу из числа тех, которых никому не жалко и о котором никто не вспомнит, на него все испишут. — Ну, а раз преступник найден, чего нас дергать? — А как же долг, — удивился Ленц, — служить и защищать? — Наш долг — это наше дело, — сказал, как отрезал Пал Палч. — Мне другое любопытно. Какой у тебя в этом интерес? — Нет, я догадываюсь, что к чему, но хотелось бы услышать предметный ответ. — Думаю, твои догадки верны. Совсем уж помрачнел Арвид, налил себе полный стакан вина и осушил его. «Ты же знаешь, где нашли тела девиц?» «Останкина», — отозвался Михеев, — «вотчина семьи Ростокцевых». «Именно», — скривился Вурдалак. «Ну, а о том, какие именно у нас с ним отношения, ты знаешь великолепно». «Последние лет двадцать вроде никаких. Скажем так, вооруженный нейтралитет». Пал Палч цапнул с блюда кусок сыра, понюхал его, помял в пальцах и отправил в рот. «Ммм, очень хорош. Абрагим, где такой сулугу не взял?» «Дев один из горей недавно в Москву приезжал. Приволок в дар». отозвался Аджин, сидевший рядом со входом и методично опустошавший очередную бутылку водки. Я ему помог пару лет назад в одном вопросе. Он, когда у нас бывает, всегда мне сыр привозит, вино и пряности. Хмели-сунели там, еще кое-что. Уважает, потому что. «Не подаришь мне кусок-другой?» — уточнил Михеев. «У нас одна коллега очень Сулугу не любит. Хочу ее порадовать. В магазинах он есть, но это все не то. Да ты ее помнишь. Я про Викторию». «Черноволосая такая», — пообещал Абрагим. «Помнил. Сделаю». «Никто из моей семьи этих девок не пил», — недобро сверкнув глазами, заявил Ленц. «Дьяк, нас стравливают с Ростокцевым». «Причем делается это невероятно грубо!» «И это мне в голову приходило», — покивал Пал Палыч. «Но опять же, при тут отдел? Если вы станете убивать друг друга, нам от того только польза. Ну а коли при этом пострадают люди, то ответят обе семьи. Никому не нужна война. Никому!» Ты так говоришь только потому что знаешь, что силы равны равнодушно отметил михеев, берясь за бутылку вина. кобы позиции семьи ростокцева были слабее, не стал бы ты со мной беседы за столом вести, а устроил резню вос останкина и аспект того, кто прав, кто нет, тебя бы не тревожил. спутники арвида нехоо переглянулись и коля заметил, как в их глазах блеснул недобрый огонек. Он чуть сдвинул полу легкой куртки, одетой по причине вечернего времени, и опустил ладонь на рукоять ножа. «Да не дергайся», — посоветовал ему Пал Палыч, от которого это движение не укрылось. «В этом месте никто никого тронуть не посмеет. Заведение Абрагима — нейтральная территория. Я тебе про это еще днем говорил». «Чистая правда», — подтвердил Ленц. Да и при других раскладах я бы не тронул твоего наставника Разве что в ситуации, когда стоял бы вопрос он или я Все остальные варианты можно смело отметать После такого поступка моей семье придется менять страну проживания А это слишком высокая цена за жизнь одного человека Но и он не смеет тронуть меня до той поры пока не застанет над мертвым телом и сокровавленными клыками. Что практически невозможно. Палпалыч поднял стаканчик с вином и отсалютовал им вурдалаку. «Господин Ленц для такого слишком умен и опытен. Ваше здоровье!» «Живи, дуго!» — ответил ему тем же Арвит. «Это на каком языке не удержался от вопроса Коля?» сербский — ответил ему один из спутников Ленца. — Наш отец оттуда родом. — Ладно. Михеев вытер рот ладонью. — Значит, говоришь, сработано грубо? — Невероятно, — подтвердил Вурдалак. — Без фантазии совершенно. Но достаточно убедительно для того же Ростокцева, который никогда особой внимательностью к деталям или уравновешенностью не отличался. «Полагаю, ты в достаточной степени наслышан о его вздорном нраве». «Равно как и о твоей мстительности и жестокости». Пал Палыч покрутил за край блюда с зеленью, подцепил розовую раннюю редиску и аппетитно ей хрустнул. Причем рассказывал мне про это года два назад как раз князь Михаил. «Коля, ты почему не ешь? Бери свинину, бери овощи, лепешку ломай». «Это все готовил Абрагим, а он лучший кулинар из тех, кого я знал. Тем более, что платить все равно не нам, так что не стесняйся. Итак, Арвид, еще раз. Ты чего конкретно от меня хочешь?» Коле было очень интересно, на самом ли деле упомянутый Михаил является настоящим князем, или это все-таки кличка? Но он промолчал и принялся наворачивать ароматное мясо, приправленное травами. «Сегодня ночью мы встречаемся с Михаилом», — очень веско произнес Ленц. «Мне удалось настоять на переговорах, хотя князь уже настроился на хорошую свару. Тебя же я попрошу выступить там в качестве арбитра». «Называй вещи своими именами», — попросил его Михеев. «Не арбитра, а гаранта. Ты полагаешь, что мое присутствие обезопасит тебя от нападения Ростокцева? Переговоры-то он, небось, в Астангене решил провести на своей территории, верно?» «Именно», — склонил голову Арвид. «И вот что я скажу тебе, дьяк. Если бы за мной или моей семьей значилась вина...» то ты стал бы последним, к которому мы обратились за помощью. Все знают, что в большинстве случаев вы докапываетесь до сути и отмеряете воздаяние виновникам полной мерой. Но сейчас ситуация другая. Кто-то очень хитрый желает втянуть нас в войну, а я никогда не плясал по чьему-то указу. Кто этот лавкач Я со временем узнаю непременно. Как и то, зачем он это все устроил. И за смерть Феликса он мне тоже ответит. Но потом, не сегодня. Сейчас главное не допустить бойню, которая может начаться. И как бы ты ни лукавил, но все же это и в твоих интересах тоже. Скажу больше, твои интересы тут куда более первостепенны, чем наши. Ты упомянул смерть некоего Феликса? уточнил Пал Палч. «Поясни». «Около третьего тела была найдена брошь одного из моих людей», отозвался Вурдалак. «Каждый член нашей семьи владеет подобной. Это традиция, уходящая корнями в прошлое. Не столь и давняя, но тем не менее. Феликс — единственный, кого нам не удалось отыскать за истекшие сутки. Он как в воду канул. «Полагаю, это именно его знак, а сам он, увы, мертв. «Я думал, что вы все вместе обитаете», — удивился Коля. «В одном доме?» «О днем спим в гробах», — чуть иронично произнес Ленц. «В мрачном подвале, где все затянуто паутиной. юноши не следует доверять фильмам и книгам. Это всего лишь домыслы литераторов и кинематографистов. Антураж...» саспенс и так далее. Впрочем, в последнее время мы поощряем подобные изыски. Они делают наше существование чуть проще. Насколько я знаю, Ростокцев даже выступился инвестором какого-то телесериала. При всей своей вздорности он неплохой коммерсант. Вампиры снова в моде, а значит никто из нас не останется в ночи голодным. «Я всегда говорил, что этот мир погубит слепая вера в рекламу», — печально заявил Пал Палыч. «Она заменила людям здравый смысл». «Ладно, речь не о том. Значит, ты хочешь, чтобы я отправился с тобой к Ростокцеву?» «Хорошо, я согласен. Но не просто так, уж не обессудь». «Любая услуга чего-то стоит», — тонко улыбнулся Вурдалак. «Даже смерть, и та порой имеет цену». «Что ты хочешь получить взамен, Павел?» «Назови свои условия, я готов их выслушать». «Отойдем в сторону», — предложил оперативник. «Я доверяю своему коллеге. Уверен, у тебя тоже нет секретов от твоих детей. Но все же есть вещи, которые стоит проговаривать приватно. Просто чтобы случайно не навредить тем, кто рядом». «Ты же знаешь, иные знания опаснее любого яда». «Хорошо», — Ленц встал со стула. «Но, признаться, теряясь в догадках. Это что же ты такое у меня узнать желаешь?» Беседа получилась короткой. Михеев что-то спросил у вурдалака, тот пожал плечами, а после покачал головой в отрицающем жесте. Оперативник немного подумал и спросил что ты еще. И вот на этот раз, похоже, добился успеха, поскольку Ленц одобрительно кивнул. После собеседники пожали друг другу руки и вернулись за стол. — А что, Феликс ваш, он мог человека осушить до смерти? — уточнил Пал Палыч и оторвал от круглой лепешки сразу половину. А после пододвинул к себе пиалку, стерпко пахнущим соусом. ну в принципе в принципе это может сделать любой из нас отозвался один из сопровождающих ленца если очень голоден или зол на мир но феликс в общем ряду стоял бы одним из последних его обратили случайно он не хотел вечной молодости в тенях как например в свое время я насколько мне известно он вообще так и не забрал ни одной жизни «Сидел на донорской крови», — подтвердил второй телохранитель главы семьи. «Над ним кое-кто из наших даже смеялся иногда, мол, никак этот Тихоня вурдалачью девственность не потеряет». Но он не обижался на эти слова совершенно. «Не та натура». «Это все правда», — подтвердил Ленц. «Его обратила моя помощница Сильвия. Пожалела талантливого паренька лет тридцать назад». Он был неизлечимо болен. Феликс – блестящий фотограф, кое-какие его снимки вы наверняка видели. И выставки случаются, причем не только в России. Правда, под этими работами всегда стоит чужая фамилия, поскольку мы не любим себя афишировать, особенно в финансовых вопросах. То есть кто-то устраивает выставки и платные фотосессии, а вы – «Получаем с них свой процент», — подтвердил Арвид догадку Коли. «Деньги, увы, с неба не падают, а мы любим жить красиво и сытно. Времена изменились, разбоем и насилием только проблемы заработаешь, поэтому приспосабливаемся как можем». «Печально, печально», — сообщил Вурдалаку Пал -Палыч. Тихонько наступив под столом Коли на ногу, давая тем самым понять, что он стал слишком часто влезать в разговор. «Одна брошь от твоего подручного и осталась». «Полагаю, что все так», — печально подтвердил Ленц. «И это одна из причин, по которым я связался с тобой. Повторюсь, мы имеем дело с провокацией». Одной большой провокацией и, самое скверное, я не могу понять, против кого именно она направлена. Против меня? Против князя Михаила? Или ее цель втянуть в орбиту как можно большее количество детей ночи? Начни с серьезной дракой, я сразу открою казну и призову на помощь всех, кого смогу. То же сделает и Ростокцев. Ведьмы, перевертыши, оборотни. Да мало ли в городе и его окрестностях тех, кто не против подзаработать. Да и просто союзники у меня имеются. А еще ты начнешь творить упырей, задумчиво произнес Михеев. Дешево и сердито. И вот тут в дело вмешаемся мы. Все убивают всех, подытожил Арвид. А кто-то загребает жар нашими руками. «Или отвлекает нас от чего-то», — вдруг снова подал голос Коля. «Что? Мне показалось, что так тоже может быть». «Вполне», — потер подбородок его старший товарищ и глянул на Ленца. «А почему нет? Вы величины для своих семей, достойные уважения противники для нас. А для кого-то просто-напросто расходный материал». И снова... «Я найду этого кого-то», — пообещал Арвид. «Найду, побеседую с ним и все узнаю. А потом...» «Меня на беседу позови», — попросил его Пал Палыч. «Обещаю, не стану взывать к твоему милосердию в отношении этой личности. Я просто постою, послушаю вашу беседу и просто уйду». «Договорились», — кивнул Вурдалак и глянул на часы. Однако пора. Опаздывать нельзя. Это может быть расценено как неуважение. Так что поехали. Ричи, подгоняй машину. Мы отбываем. Уважаемый Абрагим, сколько я должен тебе за стол и радушие? а джин опрокинул в рот очередную пиалу, горящей синим огнем водки, и показал ему руку с растопыренными пальцами. Однако, усмехнулся Ленц, «Инфляция!» — пророкотал Абрагим и рыгнул сгустком огня. Что речь шла не о рублях, Коля понял чуть позже, когда вурдалак протянул хозяину шаурмячной пять пестрых евробумажек. Судя по всему, отдельные пункты российского законодательства о расчетах наличными деньгами дети ночи сочли для себя не слишком действенными. «Паве, держи!» Абрагим протянул Михееву массивный сверток. «Тут сулугуни, щербет, маамуль и еще кое-что. На здоровье! И скажи Виктории, что раньше или позже сердце перестанет тосковать, и в него снова войдет любовь. Может, она будет не такой, как та, что ушла навсегда. Но с любовью придет и новая надежда, а это главное». «Ты знаешь, я никогда не ошибаюсь». Моя семья опечалилась, узнав о смерти Германа, заметил Арвид, убирая бумажник в карман своего длиннополого пиджака. «И это на самом деле так». Коля недоверчиво на него посмотрел. «Ну, а вы, как думали, молодой человек?» Сурово сверкнул глазами вурдалак. Никто из вас не является нашим другом, но гибель настоящего, честного и сильного противника — это всегда горе. А когда уходит один из тех, кто стоит на границе между мирами, то про это быстро узнают все. Знали бы вы, что творилось в ночной Москве, когда погиб господин Францев? За москворецкие ведьмы, помнится, даже награду назначили за любые вести о тех, кто его убил Так чтили вашего коллегу Да и я сам бы этих негодяев осушил до донышка, плюнув на любые последствия А почему? Потому что настоящий враг всегда ближе, чем самый лучший друг Он тебя никогда не предаст Коля вспомнил то, что ему днем говорил Михеев и бросил быстрый взгляд на Абрагима, но тот безмятежно смотрел на луну большую и круглую. Сверкнув фарами, к шаурмячной подкатила машина, причем не абы какая, а Бентли. «Теперь мне ясно, отчего у вас вечно денег не хватает», — рассмеялся Пал Палч. «Арвид, можно было бы что-то попроще прикупить». «Я накатался на повозках и в телегах в прошлом. Теперь мне хочется комфорта», — немного сварливо парировал его слова Вурдалак. «Имею право». «Кто бы спорил», — согласился с ним Михеев. «Коль, забирайся в салон, не тупи. Сказано же, мы опаздываем». «Ни разу в Бентли не катался», — сообщил от жены Нифонтов. «Определённый вечер задался». «Вечер, да», — хлопнул его по плечу Абрагим, «но за ним идет ночь, а она летом хоть и коротка, но темна. Желаю тебе дожить до рассвета. Павы, сверток назад убери, а то сладости помнутся, и Вика Ханум плохо про меня подумает». То ли по причине вечернего времени и буднего дня, то ли потому, что все уступали дорогу массивному и дорогому автомобилю, В пробках странная компания, состоящая из сотрудников отдела и вурдалаков, не стояла совершенно и потому довольно быстро добралась до Останкина. Даже запас времени остался, именно поэтому машина еще минут двадцать стояла с выключенными фарами в небольшом переулке. Не хотел Ленц приезжать раньше положенного, сказав, что это может быть расценено, как нетерпение или того хуже суетливость, а он и для его оппонента станут косвенным доказательством виновности. Коли все это казалось, если не бредом, то несуразностью, но спорить смысла не было никакого. Его бы все равно никто не стал слушать. В результате Ленц с сопровождающими приехал навстречу Минута в минуту, даже при том, что какое-то время автомобиль все же покрутился по однообразным дорожкам Останкинского парка. Коля было даже подумал, что все, они опоздали. Но нет, машина остановилась на аллее неподалеку от поляны, которая была хорошо видна в свете луны за раскидистыми дубами. «Местечко, конечно, выбрано то еще». «Я всегда знал, что у Ростокцева с головой проблемы», — поморщился Пал Палыч, когда они добрались до неё, а после громко крикнул. «Князь, ты ничего лучше, чем назначить встречу именно тут, придумать не мог?» Коля не сразу понял, к кому он обращается, а после заметил несколько темных фигур на противоположной стороне поляны. «Михеев, это ты?» Удивленно отозвалась одна из них. «Вот не ждал». «Что, Арвид решил пустить в ход тяжелую артиллерию?» «Нет», — звучно гаркнул Ленц. «Мне хочется выяснить правду, а без третьей силы, которая удержит нас от бессмысленной в данном случае свары, здесь не обойтись». «Правда проста. Ты желаешь навлечь на мою семью неприятности». В голосе князя, скрытого ночью от Коли, проскочили визгливые нотки. «Три трупа в моем доме! Три! И это дело твоих рук!» «Причем присутствие сыскного дьяка это только подтверждает!» Я начал было отвечать оппоненту Арвид, но тут же смолк, поскольку Михеев вынул из наплечной кобуры свой пистолет и выстрелил в воздух. У Коли, стоящего рядом, даже уши заложило. Так громко прозвучал этот звук в ночной тиши. «Замолчали оба!» — рявкнул оперативник, убирая пистолет обратно в кобуру. «Еще раз, Ростокцев! Ты с какого перепуга нас именно сюда притащил? Тебе мало тех напастей, что уже есть. Добавки желаешь?» — Так скоро ты ее получишь. Вон, гляди, нас уже учуяли. И верно. Не весть откуда из-под земли, из-под небольших камней, полянку начали затягивать тонкие-тонкие, почти невесомые нити тумана, которым, по сути, взяться было неоткуда. Для утренней, раннелетней дымки рановато. Ну, а вечер жаркого дня и вовсе тумана не предполагал. «А что это за место?» — не удержался от вопроса Коля, завороженно глядя на происходящее. «Это?» — Пал Палыч обвел рукой поляну. «Кладбище для самоубийц. Вернее, оно тут когда-то находилось. Теперь здесь просто парк. Но тем, кто лежит в земле, на теперь плевать. Это их дом, независимо от того, как его живущие наверху называют». И они уже учуяли злобу и ненависть. «Значит, сейчас и хозяин сюда припрется?» Коля поежился. «Мне тетя Паша рассказывала, что у каждого кладбища есть свой хозяин, и они сильно непростые сущности». «О да», — подтвердил Ленц и тоже поежился. С учетом того, что вурдалак не ощущал холода, это говорило о многом. «Очень непростые». «Нет здесь никакого хозяина», — рявкнул Пал Палч. «И не было никогда. Говорю же, кладбище для самоубийц. Откуда тут ему взяться? Лежащих здесь прокляли и жизнь, и смерть. Потому они никому не нужны. Ладно, этот недоросль, который по молодости лет ничего не знает, но ты-то, Лен, куда Эй, Ростокцев!» Если хочешь, чтобы эти души тебя начали иссушать, твое дело, а мы уходим на аллеи, туда, где они нас не достанут. Хочешь говорить, приходи. Не хочешь, ждем десять минут и уезжаем, но сразу предупрежу, выглядеть это будет не сильно красиво. И в случае чего позиция Арвида, который обратился ко мне с просьбой о защите его чести и достоинства, будет рассматриваться моей конторой как более выигрышная. «Я не просил защиты», — процедил Ленц. «Да», — удивленно дурашливо уставился на него Михеев. «Ну, немного не так сформулировал, бывает. А ну, брысь!» Одна из тонких туманных нитей обвела его левую ногу, не пожелав отцепиться даже после того, как оперативник ей тряхнул. «Все, валим!» — посерьезнил он. «Ну, нет, каков долбень! Еще и в полнолуние нас сюда притащил!» «Сам ты, долбень!» — донесся недовольный возглас с противоположной стороны поляны. «Выбирай выражение, дьяк!» «Да это я еще мягко выразился», — гаркнул Пал Палч. Тьфу! Он развернулся и зашагал к машине, остальные поспешили отправиться за ним. Как оказалось, не все главы вурдалачьих семейств выглядят так же, как статный и садовласый Арвид Лянц. Непосредственно князь Михаил Ростокцев напомнил Коле соседа по подъезду, где находилась его съемная однокомнатная квартира. Тот на своем непростом жизненном пути завязал крепкую дружбу с бутылкой, но зато растерял все остальное — и семью, и профессию, и даже отчество с фамилией, потому все знакомые звали его просто Петюней. Если бы их с князем поставить рядом, так они бы за близнецов сошли. Оба невысокие, а дутловатые, с залысиными и бесцветными глазами. Единственное отличие составляла одежда, она у Ростокцева была чистая и не слишком мятая. Ну и подороже, понятное дело. «Ну?» — немного нервно произнес князь. «О чем ты хотел со мной говорить, Ленц? О том, что пожелал создать мне проблемы? Так они и есть, можешь радоваться». «Пятый день в Останкино власти землю носом роют, меня и то два раза допрашивали, да еще и интересовались, с каких это радостей я тут обитаю. Пока просто полиция, с ней кое-как вопросы урегулировать можно, но ты еще и судного дьяка на нашу встречу притащил». «Мне не в чем оправдываться», — поджал губы Ленц. «Мои дети не имеют к данным смертям никакого отношения». «А брошь?» — раздул ноздри Ростокцев. «Я сам ее видел. Это твой знак. Корона и трелистник. Мне он прекрасно известен. Была возможность его изучить. Я не забыл Париж и твое гостеприимство». «Чуть ниже голос», — процедил Арвид. «Ты до сих пор не встретился со смертью, не так ли?» «Я ведь мог тогда тебя и не выпускать из башни!» «Не мог!» — топнул ногой князь. «Не мог! Ври кому-нибудь другому, но не мне! Ты знал, что если я уйду навсегда, тебе не жить! Ты просто струсил тогда! Кишка у тебя тонка! Таких, как я, отправлять в небытие!» «Что?» — наконец вышел из себя Ленц. Ты посмел назвать меня трусом? — А кто еще устроит такую мелкую пакость, как не трус? — заорал в голос князь. — Подбросить туда, где я живу, обескровленные тела. Это же верх низости, простите уж меня за каламбур. Никто до такого не додумается. Никто, кроме тебя. С фантазией у тебя всегда было туго. — Да за такие оскорбления! Я... Ладонь ленца скользнула под сверток, и его спутники повторили этот жест. Князь сделал пару шагов назад, вурдалаки телохранители мигом закрыли его собой, а из-за темных деревьев к машине скользнул добрый десяток теней. «Думаю, вы уже пообщались?» — невозмутимо поинтересовался у спорщиков Пал Палч. «Ну и славно. Значит, настала моя очередь говорить». «Не пугайтесь, я надолго вас не задержу». «Князь Михаил, сначала вопрос к тебе. Ответь мне, если абстрагироваться от вашей заклятой дружбы и извечного желания насолить друг другу, то какая польза Ленцу от сделанного?» «Вопрос, не имеющий смысла», — буркнул Ростокцев, которого из-за могучих спин подручных и видно-то не было. «Арвид такой». «Сделал гадость, на сердце радость». «Это не так», — покачал головой Михеев. «И тебе это прекрасно известно. Я не люблю вас всех, ибо мы враги. Но Ленцу, как и тебе, отдаю должное. Вы по мелочам не гадите». «Так что ответ не принимается. Если бы Арвид хотел тебя уязвить, он бы пошел другим путем». Удары по бизнесу, та же конкурентная борьба на рынке медицинских услуг. В конце концов, натравил бы на твой новый ночной клуб пожарников ИСС. Но подбрасывать трупы? Сейчас не девяностые, Михаил. Да и тогда он подобной ерундой не занимался. — У тебя есть ночной клуб? — изумился Ленц. — Это новость. А как он называется? — Неважно. Князь вынырнул из-за спин телохранителей. Вот все тебе знать надо. И дорого обошелся? Сам клуб нет. Я выкупил долги бывшего хозяина у коллекторов, причмокнул Ростокцев. А вот содержание, да, недешево. Но зато... Да чтоб вам! Не о том речь! И снова я согласен, покивал Михеев. «Вот только мне что странно, князь. Ты стар и опытен. Неужели тебе не бросились в глаза некие очевидные детали произошедшего? Как белый день ясно, что вас стравливают Не хочется себя хвалить, но если бы не мы с моим коллегой, то Арвид уже был бы упокоен, а ты этой ночью начал готовиться к большой драке и осаде, ибо у него хватает должников среди детей ночи, которые непременно пожелали бы отомстить за его смерть. Добавь сюда нас, уже совершенно недружелюбно настроенных, и всё встанет на свои места. Дьяк. Я хоть и долбень, как ты выразился, но не настолько же. После первого трупа я сразу подумал о подставе. И после второго. А вот третий меня уже заставил насторожиться. брошь усилило подозрение, понимаешь?» но ну, невозможно настолько топорно устраивать провокацию, это слишком очевидный ход. А потому все может оказаться именно тем, чем выглядит, то есть проделками моего заклятого друга». Окончательно сомнения развеял один из моих сыновей. Он лично видел прошлой ночью, как Феликс из семьи Ленца пил ту девушку, что стала последней жертвой. «О как!» — удивился Михеев. «Это на самом деле меняет дело. А где этот сын? Мне хотелось бы с ним по-отечески потолковать». «И мне тоже», — добавил Арвид. «Если все так, как ты сказал, то я сегодня же принесу тебе извинения, Михаил, и возьму на себя все расходы, что ты понес из-за этой истории». «Данила». «Позови ко мне Олега», — приказал Ростокцев крепко сбитому юноше в короткой кожаной куртке, который обосновался неподалеку от собеседников. «А его нет», — немного смущенно отозвался тот. «Его с вечера никто не видел». «Как так?» — нахмурился князь. «Что значит «никто не видел»?» «Нет его», — развел руки в сторону Данила. «Как в воду канул». Вроде все время на виду был, а как сюда идти? Пропал. Ну, мы значение этому не придали. Нет и нет. Велика потеря. Боец этот Олег все равно никакой. Да и вообще. — Не знаю, как тебе, Ростокцев, а мне это кажется не просто совпадением, — ухмыльнулся Пал Палыч. Или есть другие версии? — Грубая работа-то, — поморщился Арвид. «Но результат на лицо недовольно буркнул князь. «Я чуть не проглотил наживку, что очень обидно». «Дьяк прав, Ленц. Если бы не он, то беды не миновать». «Мы оба были на взводе. Слово за слово, а дальше...» «Однако, господа вурдалаки, мы вас от войны спасли, между прочим», — потер ладони Пал Палч. «Мир сохранили». «Так что вы оба у нас в долгу. Прошу это не забывать». «Покон есть покон», — склонил голову Ленц. Тоже сделал и Ростокцев. «Отплатим услугой за услугу». «Арвид, тебя попрошу рассчитаться незамедлительно, как договаривались», — деловито заявил Михеев. «Возможно, это выглядит некрасиво, но...» Удара Коля не почувствовал, а вот боль пришла почти сразу. Правую щеку как будто бы крюком рванули. Следом за этим в глаза брызнуло что-то красное и горячее, а после земля стремительно понеслась ему навстречу. И последнее, что он увидел, были клыки, оттопырившие верхнюю губу Арвида Ленца.